Глава вторая. В громадном крытом амфитеатре древнего дворца Владык четвертый день подряд шли переговоры. И шли они, судя по всему, прямым ходом к провалу. Командующие объединенными флотами вместе со своими высшими офицерами хмуро поглядывали на дипломатов и друг на друга. В тайне каждый из них еще вчера отдал приказ скрытно готовятся к большой драке, и теперь они только и ждали момента, когда дипломаты признают безвыходность ситуации. А ситуация действительно казалась безвыходной. Около двух тысяч лет назад гуманоидная раса сворогов вышла в космос и принялась завоевывать жизненное пространство. Поначалу дело шло туго. Планет, пригодных для немедленной колонизации, в родной звездной системе не оказалось. Время, однако, поджимало, так как ресурсы планеты-матери неудержимо таяли, а население, наоборот, росло. Свароги совсем уже было собрались колонизировать ближайшие планеты-системы, несмотря на громадные расходы, с этим связанные, но тут очень кстати, учеными был обнаружен сравнительно дешевый способ гиперперехода позволяющий быстро преодолевать межзвездные расстояния, и раса Сварогов ринулась на просторы галактики. К тому времени, когда было открыто несколько вполне пригодных для жизни звездных систем с кислородными планетами, родная планета Сварогов совсем поистрепалась. Полезные ископаемые были выработаны, леса практически сведены на нет, вода и воздух загрязнены, банальные экологический кризис, вернее, экологическая катастрофа, свойственная любой техногенной цивилизации, ставящая во главу угла принцип безудержного потребления. Впрочем, при тех технологиях, которыми к тому времени обладали свароги, они вполне могли бы привести родную планету в порядок. Однако был выбран иной путь, путь колонизации космоса с ворогом повезло они почти сразу наткнулись на несколько систем с кислородными планетами заселили их и уже было решили что все трудности позади но что ж природа разумной расы которая умеет и желает лишь бесконтрольно потреблять видя в этом главное свое предназначение всегда в конечном счете этой самой расе жестоко мстит и природа отомстила Свароги опять наступили на грабли. Какая-то планета оказалась не такой уж и удобной, как думалось вначале. На другой хоть и был замечательный климат, но явно не доставало полезных ископаемых. На третьей слишком большая гравитация. На четвертой ужасный животный растительный мир. На пятой холодно. Ну и так далее, и так далее. Сварогам бы, конечно, объединиться перед лицом обстоятельств но в космос они уходили разъединенные расы и в космосе разъединенными же и остались между колониями начались войны, которые, разумеется, быстро истощили их силы и отбросили на много лет назад по пути эволюции. Пришлось временно плюнуть на все амбиции и заняться просто выживанием и вживанием каждой колонии самостоятельно. Кому это оказалось не под силу но кто-то смог не только выжить, но и вернуться в космос. Постепенно колонии росли и как бы заново начинали знакомиться друг с другом и даже заселять новые кислородные планеты. Наиболее развитые колонии стали объединяться в коалиции, чтобы с учетом печального прежнего опыта успешнее противостоять соседям. Началась борьба за зоны влияния, и в результате в течение нескольких сотен лет сложились и окрепли две мощные космические империи сворогов, контролирующие каждая до сорока звездных систем. Следует заметить, что во время всех этих перипетий связь с планетой матери все больше и больше ослабевала, пока не оборвалась окончательно. Поначалу отдельные корабли сворогов еще садились на ее заброшенные космодромы, но это случалось все реже, а затем И вовсе постоянные военные стычки уже не позволяли ни одной из колоний тратить энергию на удовлетворение ностальгических чувств своих граждан. Итак, сначала связь, а потом и память. Время – самый страшный противник. Ему может противостоять лишь вечно возрождающаяся жизнь. Но живые очень часто забывают о мертвых. Родная планета Сварогов была практически мертва для них. И они забыли ее. Так продолжалось очень долго. Постоянные конфликты на границах двух империй трижды чуть было не привели к глобальной войне, которая наверняка погубила бы цивилизацию Сварогов, так как обе империи обладали мощными, но практически равными по силе вооруженными силами и только полное осознание сего факта удерживал до сих пор обе стороны от тотальной войны на уничтожение. Но теперь в игру вступил новый фактор. Была наконец заново найдена Пиана, планета Проматерь. С самого начала своей истории свароги враждовали, и, как положено настоящим гуманоидам, активно уничтожали друг дружку в стычках, конфликтах, а также малых и больших войнах. Сварог шел на Сварога, село на село, город на город и страна на страну. Но потом якобы какие-то божьи посланники даровали им некий артефакт, который получил в летописях название «Милосердие Бога». Никто из современных историков Сварогов не мог в точности сказать, что именно представлял из себя сей артефакт, да и существовал ли он на самом деле. Но легенда гласила, что милосердие Бога было вначале подарено самому воинственному, в то время владыке, северного континента, молодому Свейну Отважному. Как только милосердие Бога попало к Свейну, тот сразу же отказался от расширения своих и без того обширнейших владений и вплотную занялся устройством, лучшей жизни для своего народа, чем тут же воспользовались восточные соседи. Не такой молодой, как Свейн, но не менее воинственный правитель восточных колоний Чаржу Толстый собрал остатки недавно разгромленного Свейном войска, наложил на своих подданных жесткую воинскую подать, призвал в армию голодных и безработных, пообещав им хлеб, золото и в открытую напал на Свейна. Свейн поступил неожиданно. Приказал крепостям и городам не оказывать сопротивление, кормить и снабжать всем необходимым армию восставшего вассала и беспрепятственно пропускать ее к столице. Окрыленный легким успехом, чарджу толстый, скорым маршем прошел почти сквозь весь запад, накладывая направо и налево контрибуции, но предусмотрительно не подвергая ограблению и разрушению захваченные города и села. Зачем, если ему же их потом придется восстанавливать? Сытая и порядком обленившаяся за время похода войска Чаджу торжественно вошло в столицу Свейна, где правители и встретились за столом переговоров. На этот, в изобилии уставленный всевозможными явствами и винами, стол Свейн водрузил милосердие Бога, и через час между бывшими врагами не осталось никаких разногласий в течение какого то десятка лет на всем северном континенте наступил мир и покой наиболее ретивых вождей быстренько допускали к милосердию бога и те после соприкосновения с ним становились прямо таки другими людьми напрочь отказываясь от своих недавних агрессивных притязаний по легенде милосердие бога вершила над обреченным властью смертным, впрочем, и над любым другим, страшный суд при жизни, и прощала его, хотя многие после этого кончали жизнь самоубийством, не выдерживая столкновения с полной правдой о себе самом. Те же, кто выдерживал, становились в большинстве своем мудрыми и справедливыми вождями и правителями. Постепенно сложилась незыблемая традиция, И теперь всякий владыка, будь он выбранный, назначенный или получивший власть по наследству, обязан был пройти через ритуал соприкосновения с милосердием Бога. И все бы хорошо, но обитатели Южного континента пьяны, развивали своим путем и не очень верили слухам о милосердии Бога. Они видели одно: Северяне процветают, их хмари полны зерна. Луга тучного скота, города с золотой и драгоценности И у них практически нет армии. Те три-четыре десятка тысяч вооруженных сварогов, которые Северный континент держал на всякий случай, уже давно забыли, с какой стороны берутся за меч. И боеспособным войском их назвать было никак нельзя. И вот южай построили громадный флот и 700 тысячные войско в один прекрасный день высадилось на пологих пляжах северного континента. Южане, зная и помятуя о судьбе предыдущих завоевателей и агрессоров, применили тактику выжженной земли. Солдатам под страхом смертной казни были запрещены любые контакты с северянами, ну, кроме, разумеется, контактов боевых. Плен не брали никого. Тех, кто не спасался бегством, просто убивали. Всех без разбора, включая женщин, стариков и детей. Города и поселения безжалостно грабили и сжигали, а богатые добычи грузили на корабли и отправляли домой. И никаких переговоров. Тут бы северянам и конец, но в это время милосердие Бога самым таинственным образом исчезло, а вместе с ним исчезли его чары. Как водится, мгновенно нашлись вожди, возглавившие вооруженное сопротивление, и мечи северных сворогов вновь отведали вражеской крови. Чуть позже оказалось, что милосердие Бога объявилось на южном континенте, где вся история повторилась, но, так сказать, в более быстром темпе. Расверпевшие от жутких потерь и обезумевшие от крови северяне за четыре года непрерывных боев практически уничтожили армию вторжения южан и сами, преследуя отступающего противника, нанесли дружественный визит на Южный континент. Теперь уже запылали города и села Южан, толпы беженцев ринулись вглубь материка, а облагороженные милосердием Бога правители Южан не знали, что делать до тех пор, пока в свою очередь артефакт не пропал и у них, на этот раз окончательно. Северяне были благополучно сброшены в океан, и все вернулось на круги своя. Куда пропало милосердие Бога, было неизвестно. Если существование сего артефакта подтверждалось не только легендами, но и вполне достоверными свидетельствами, то его окончательное исчезновение было одной сплошной легендой. Наиболее распространенная среди ученых пьяная версия гласила – что некая обособленная и глубоко законспирированная группа жрецов, с самого начала считавшая милосердие даром не бога, но дьявола, выкрала артефакт и спрятала его в горах. Предварительно эти жрецы, многие из которых были выдающимися алхимиками, якобы открыли и произвели некое вещество, при употреблении которого можно было успешно сопротивляться воздействию «Милосердие Бога» в течение нескольких часов. Но все это, повторимся, было лишь легендой, никакими фактами не подтверждалось. А многочисленные попытки энтузиастов отыскать «Милосердие Бога» ни к чему не привели. Так что в конце концов и само существование артефакта приобрело более мифический, нежели реальный смысл. Ну а потом, как уже говорилось, свороги вышли в космос и... Факт обретения прародины буквально потряс обе космические империи. Каждая из них совершенно справедливо считала найденную материнскую планету своей собственностью. Грандиозные здания культуры обеих цивилизаций были построены на общем фундаменте культуры пьяной, и никто теперь не мог отказаться от нее в пользу противника. Мысль же пользоваться планетой сообща, разумеется, приходила в голову многим но она означала первый и очень крупный шаг к воссоединению враждующих сторон и поэтому не пользовалась популярностью у обеих правящих династий. К тому же планета-мать оказалась населена, пусть в небольшом количестве, но на ней до сих пор продолжали жить свароги, которые, судя по всему, давно остановились в своем развитии и не выходили в космос, но тем не менее с ними приходилось считаться. Вернее, не столько с ними, сколько с общественным мнением, которое вряд ли одобрило бы любую попытку геноцида по отношению к вновь обретенным родственникам. Первый министр двора северных сварогов обедал в компании ведущих дипломатов, высших офицеров и личных секретарей. Он был не в духе и чувствовал себя предельно утомленным. Обед проходил в обширной зале восточного крыла дворца Владык, который был полностью восстановлен и отреставрирован к началу переговоров. Но невеликолепное убранство обеденного зала, неизысканность блюд и тонкость вин не в силах были развеять мрачное настроение первого министра. Непрекращающийся ни на минуту настойчивый поиск выхода из сложившейся ситуации конец истощил его мозг, и теперь господин министр вяло пережевывал пищу глядя на стол перед собой глазами, в которых уже погасла надежда. Обед проходил в полном молчании, устали все. Это, да еще многолетние привычках жесткой субординации, создавали за столом отнюдь недружескую атмосферу. Пожалуй, лишь военные в предчувствии надвигающейся войны были несколько возбуждены и поэтому выглядели неестественно радостными на всеобщем унылом фоне. Резкий звон разбившейся посуды произвел эффект выстрела из старинного пулевого оружия. Это старший советник первого министра, глубоко задумавшись, выронил из пальцев бокал, и тот весело разбился о полированные каменные плиты пола. Однако, не замечая ни разбитого бокала, не устремившихся на него со всех сторон любопытных и хмурых взглядов, он смотрел остановившимися глазами в какую-то невидимую остальным точку прямо перед собой. «Что с вами, Карс?» – раздосадованно прошипел первый секретарь министра. «Эй, вы меня слышите?» «Что?» «Ах, простите. Мне кажется... Мне кажется, пришла в голову мысль...» «Ему кажется...» «Получше следили бы за своим поведением во время...» «Мне кажется, я нашел решение нашей проблемы...» Твердо и громко перебил секретаря Карс, нерешительность которого мгновенно сменилась полной уверенностью в себе. «Только что!» «Господин первый министр, разрешите изложить мою мысль!» Первый министр, выведенный из мрачного ступора звоном разбившегося бокала и шумом голосов, тяжелым взглядом посмотрел на раскрасневшегося от возбуждения старшего советника. «А вдруг, — думал он, — в конце концов, я бы никогда не стал первым, если бы не умел в нужный момент принять хороший совет, — от самого последнего члена моей команды. А здесь... Ха. говорит, ведь смело говорит Шелемец, что у него есть идея. Черт возьми, у меня не то, что идеи, а даже просто элементарных соображений уже нет по этому поводу. Советник Карс не отводил глаз, и в его взгляде первый министр читал отчаянную решимость и молодой задор. Ну что ж... «Идемте в мой кабинет», – промолвил, наконец, первый министр. «Если ваша идея стоящая, то о ней так или иначе узнают все по результатам, которые она принесет. Ну а если же вы придумали глупость, то о ней узнаю только я». И чуть усмехнувшись краем стариковского рта, добавил. «В конце концов, я, как ваш непосредственный начальник, обязан заботиться о вашей служебной репутации, верно?» присутствующие заулыбались фальшивыми улыбками, почти в каждой из которых таилась черная зависть к советнику Карсу. В своем кабинете первый министр усадил Карса в кресло для посетителей, сам устроился в своем, за рабочим столом, и, сцепив пальцы на объемистом животе, сказал ну молодой человек, я вас внимательнейшим образом слушаю». И советник Карс, очень стараясь не чистить и не заикаться, Он отлично знал, что первый этого не любит, принялся излагать свою мысль. Господин первый министр, начал он, вам хорошо должно быть известно, что не так давно мы наткнулись на интереснейшую планету в четвертом секторе галактики, планету, населенную разумными существами, причем обитатели не просто очень похожи на нас, ворогов но практически нам идентичны, но случай, прямо скажем, уникальный в нашей практике космических исследований». а вы обеете?» «Третье, кажется, в системе желтого карлика». «Да, господин первый министр, я именно о ней». «Примечательно то, что там сейчас идет крупная война. Люди, так они себя называют, считают эту войну мировой, то есть глобальной. Ну, по их понятиям, разумеется». Карс позволил себе чуть снисходительно усмехнуться. «Так...» Не принял усмешку первый министр. «Ну и что?» «Э, собственно, я предлагаю вспомнить и возродить забытые традиции древних южан и северен. На Бейте война случай удобный». «Что конкретно вы имеете в виду?» Приподнял седой бровь первый министр. «О каких традициях речь?» «В некоторых наших легендах», — заторопился Карс, «говорится, что...» Древние владыки Сварогов иногда, в особо затруднительных случаях, нанимали неких горцев. Да, перебил первый министр, припоминаю. Всегда нейтральные племена горцев. По-видимому, кстати, их отдаленные потомки и живут сейчас здесь на пиянии. Как впрочем, где-то здесь должно быть спрятано и милосердие Бога. А вы как полагаете? Я растерялся Карсу. «Да, именно вы!» «Я полагаю...» Осторожно потер подбородок Карс. «Что милосердие Бога — это, скорее всего, только очень красивая легенда. Ну, хотя, конечно, напрасно. Напрасно, молодой человек!» Добродушно пророкотал первый министр, настроение которого по необъяснимым причинам внезапно улучшилось. «Я вот хоть и старик, но верю, что оно существовало на самом деле» ведь то что мы северные и южные свороги не всегда противостояли друг другу исторический факт да вероятно господин первый министр вы правы промямлял карс не решившись поправить ошибку начальства в знании истории прав недовольно проворчал первый в ваши годы карс я был более романтичен извините да нет это я так ну продолжайте так вот откашлялся Карс. Древние владыки нанимали отряды этих самых горцев. Ну, каждый владыка свой. И они, горцы, сражались между собой. Чей отряд побеждал, в пользу того и решался спорный вопрос. К сожалению, я не нашел точных сведениях о том, как именно владыкам удавалось заставить или уговорить отряды сражаться друг с другом. Скорее всего, при помощи денег. Но я подумал, что если эту идею предложить южанам? Боевые отряды людей возьмем с бейты. Там среди воюющих силы примерно равны. Каждому из отрядов мы пообещаем, что в случае его победы над противником, сторона, которую он представляет на бейте, получит ну, с нашей, разумеется, помощью решающее преимущество в их мировой войне. Хм... Первый министр с интересом оглядел своего младшего секретаря. «А если они откажутся?» «Ну с какой стати? Ведь они так и так враги!» «Ну а если природное враждание поможет, мы в случае их отказа пообещаем им смерть?» «Под страхом смерти, знаете ли?» «Так, а что получит в случае победы каждый конкретный отряд?» «Жизнь, пожал плечами Карс». Жизнь и, конечно, возвращение домой оставшихся в живых. Можно еще что-нибудь пообещать, там, золото, например. Да-да, задумчиво покивал первый министр. А вы серьезно полагаете, что нам нужно будет оказать помощь в их мировой войне тем, кто победит? Что вы, господин первый министр, пусть сами разбираются, мне кажется. Если бы мы, конечно, хотели вмешаться в их развитие, но, по-моему... «Бэйта лежит пока в стороне от наших стратегических интересов, да и от интересов ежан тоже, так что не вам, молодой человек, рассуждать о стратегических интересах империи», – назидательно поднял вверх палец первый министр. «Не доросли еще, извините. Раса, столь похожая на нас сворогов не может быть вне сферы наших интересов, будь они стратегические или любые иные. Тут дело в другом. Я только помолчите». Отмахнулся первый министр и погрузился в раздумья. Прикрыв глаза морщинистыми веками, он откинулся в кресле и надолго замолчал. Шли минуты. В какой-то момент у Карса мелькнула крамольная мысль, что старик задремал, но тут первый открыл глаза, и взгляд его выразил решимость и энергию. «Ну что ж», — объявил он, — «мы это попробуем, и если южане согласятся, то ответственность за исполнение операций с нашей стороны я возложу на вас, молодой человек. Покажите, на что вы способны. Я готов. Тихо, но твердо ответил Карс, облизнув пересохшие от волнения губы.